Глава восьмая От боя Фини я не ожидал ничего особенного. Все же девушка способна за себя поставить больше, чем кто бы то ни было на арене. Тем более, если она уверена в победе против истребителя с его бронебойным лучом. Покопавшись в истории, а точнее почитав о методах звездных сражений, мне удалось найти информацию о таких бойцах. Их выбрасывают в открытый космос, где они, грубо говоря, перестраивают свое тело в подобие шарика и несутся к вражеским позициям. Мелкие верткие цели, против которых на то время самым эффективным оружием были стационарные импульсные орудия. Последние применялись против астероидов, дабы поменять траекторию их движения, но они как не были рассчитаны для боя. Доработка устоявшейся технологии замены орудий флота на передовой длилась достаточно долго чтобы эти живые истребители приобрели достаточную славу в обитаемых мирах. И пусть они более не актуальны, по-прежнему остаются опасны. И опять же, их главное орудие непростое, ему тоже нужно топливо. Та самая батарейка, что я отдал Фине. Само собой, существуют различные варианты объёма, и девушке достался далеко не самый крутой образец. Но и не самый крохотный. Единственное, как я понял, Фини не обладает мощной дальнобойной атакой. Она штурмовик или десантник, если приводить аналогии с нашей Землёй. Её задача – прибыть на планету и устроить локальную зачистку, тогда как диверсанты-истребители сбивают космические корабли в открытом космосе. То есть у них специализации совершенно разные, а вместе с ними – энергозатраты модификаций. Кто сильнее, сказать сложно, но эта арена подстроена под пехотинцев, то есть тут поле боя привычной фини, ну и для меня тоже. А вот истребителю, имеющему модификации, подготовленные для боя в космосе, неудобно сражаться в условиях гравитации. И опять же, он не дурак, чтобы выходить на ринг без подготовки. Он приспособился или перестроил свои модификации под свои нужды, так что тут ничего ещё не ясно. Следя за боем Финни с её соперницей, я с удивлением отмечал, что они практически равны. Обе перемещаются крайне быстро. Молниеносно реагируют на атаки и весьма умело контратакуют. Если бы не понимал, что Финис сдерживается, то обязательно посчитал бы их равными друг другу. Да, скорости ненормальны, резаки и защита у обеих на отличном уровне, но бой затягивается. По всей видимости, они сейчас играют в догонялки, ожидая соперника раскрытия карт. Вот про Финя я знал, у неё точно есть в запасе нечто убойное, но раз она до сих пор не пустила это в ход, значит, тоже ожидает подобного. Зрители ликовали, ведь зрелище на арене не только впечатляющее, так ещё и сражающиеся выглядят как люди, Они не нечто нелепое. Причём сейчас там две привлекательные девушки, что бьются на смерть. А это ещё одна горсть на весы восторга. Уверен, многим совершенно по барабану, что на самом деле происходит между соперниками и какая там ведётся игра. Они пришли за зрелищем, они его получают, они ставят на своего фаворита и болеют за него. Другой мир, иная культура, а развлечения те же. Вот уж точно по образу и подобию. Да они совершенно не отличаются от нас. Первый свой козырь показал Афине. От её тела пошла волна электричества в разные стороны, разряды искрили, выжигая причудливые узоры на полу и ограждение арены, а также не давая шанса противнику избежать этой атаки. Тело соперницы задергалось. Было видно, что хозяйка пытается бороться с судорогами, но получается у неё это плохо. А вместе с судорогами разряды выжигали и выводили из строя всю электрику противника Фини. Тело её соперницы просто вышло из строя и упало на пол арены, не в силах пошевелиться. После этого Фини просто подошла и наступила ей на голову, ставя точку в этом противостоянии. Жестоко, в некотором роде красиво, но главное, что бой хотя бы завёл толпу. Следующим на ринг выходят финалисты. Их осталось по два от каждого знамени. И эти бойцы самые опасные из всех. Турнир подходит к концу. Тут ведь нет первого и второго места, и меня не поставит против Фини. Здесь идёт сражение знамён, а они улетают с ринга только в путь. Фрика, может, и не показывал этого, но он был вне себя от радости. Оба его гладиатора оказались сильными и уверенно идут к финалу. По всей видимости, после угроз боссов с других знамён он и не думал сделать и деньги на сегодняшних боях, а выходит совершенно иначе. Ко всему прочему, он может гордиться собой, что смог выйти победителем даже под давлением более грозных конкурентов. С другой стороны, если взглянуть на общую ситуацию, местные боссы угрожали не ему лично, а через него его бойцам. Я доверяю своему чутью и уверен, Фрик – настоящее чудовище в бою, и конкретно его здоровью угрожать опасно. Точнее, это будет стоить очень дорого. Вместе с этим терять своё лицо перед другими знамёнами нельзя. И опять же, везде конкуренты. Однако местные боссы – крутые перцы, и дела ведут жёстко. Вот они и заявили свою позицию, пригрозив, что бойцы под знаменем Фрика могут пострадать. Ну а так как сам Фрика и его бойцы связаны только контрактом, ему выгоднее выставить новых, чем лишаться своих чемпионов. И вот на арену выхожу я с Финни. Из всего этого выходит, что опасения железяки состоят вместе Фрику. Его новые бойцы круты, и после проигрыша мне может угрожать опасность. Даже зная, что я тут на один турнир, это не значит, что можно просто так отпустить меня. Я пришёл, нарушил планы боссов, так сказать, позволил Фрику посмеяться над ними. Если пропустить подобное сквозь пальцы, это может сказаться на их репутации. Так что вероятность мести слишком высока. Выходит, именно по этой причине мне нужно валить отсюда как можно скорее, даже если фрик не заплатит. Прежде чем настала моя очередь выйти на арену, удалось увидеть скрытые до самого конца способности предполагаемых противников. К моему удивлению, к финалу дошли те, кто предпочитает избегать или отклонять атаки противника. Искажающие траекторию удара в поле и лечит с практически гарантированным рикошетом, причём последняя работает и против лучевого оружия. Для меня стало сюрпризом, что лазер, или чем там атаковал соперник, отразился в защищающий купол. Или, например, атака ближнего боя, которая должна была отсечь голову, в какой-то момент прошла мимо, вильнув в сторону, а последовавшая за ней котра атака оставила глубокую вмятину в груди соперника. По всей видимости, в финале остались только тренированные пехотинцы, для коих арена – родное поле боя. «Вот и настало время финальных поединков!» – закричал организатор. «Уважаемые зрители, у вас есть некоторое время, чтобы подготовиться к самым зрелищным, самым кровавым и наиболее жестоким сражениям. Мы подготовили специальные условия для жарких боёв. В буквальном смысле жарких». Арена за какие-то пару секунд раскалилась в некоторых местах, а из ограждения с лёгкостью, прошив его, выскочили раскалённые шипы. Зрители возликовали. Ведь теперь бойцы рискуют поджариться, как на сковородке, или превратиться в шашлык, повисав безвольным мясом на ограждении. Простора для фантазии садистов, что заполнили трибуны. «Найкрас, пойдём, нам пора». Ко мне подошла Фини. До этого её не было, и вот только сейчас она вернулась. «Всё плохо?» Догадался я, к чему она клонит. «Похоже, танцы окончены, нужно валить». «Да, и у нас мало времени. Пошли». Девушка направилась к выходу с трибун. Я последовал за ней. Помимо нас, в коридорах присутствовали и другие бойцы, в основном из других знамён, что не участвовали в сегодняшних боях. Насколько я знаю, контракты тут по большей части долгосрочного характера, и далеко не каждый участвует в смертельных схватках. Меня Фрик не предупреждал, что тут можно умереть, хотя в самом контракте была указана возможная смерть. Я не придал этому особого значения, так как думал, что вершина чемпиона – это малыш, а он не кажется особо опасным, если сравнивать с тем же дерзким типом. И, похоже, Железяка понял, что пора бы его инвестиции делать ноги. Иначе есть ненужный риск. И опять же, план снова сменился, а мы пошли по новой ветви. Включив дополненную реальность, я снова увидел окно с изображением консервы в его образе живого человека. И опять он заблокировал мой голос. «Найкросс, так как у тебя есть тяга выключать свои вспомогательные модули, теперь Фини будет координировать твои действия. следуя её указаниям в критические моменты. Так будет лучше всего». Сказал он и отключился. Я же улыбнулся, услышав это. Два варианта. Первое. Он не способен полностью контролировать мое тело, что маловероятно, учитывая сложность проработки его плана. Для него же выгоднее управлять мою как куклой, раз я падок на ошибки. Второе. Железяка изначально оставил мне свободу, ведь он вполне мог управлять созданным телом и сам, а не вытаскивать из симуляции какого-то постороннего персонажа. Он нашел меня случайно, а затем предложил сделку то есть ему нужен я, моё уникальное сознание, а не бездушная оболочка. «Сюда», – произнесла Фини и прыгнула в стену. Там раскрылось отверстие, пропуская тело девушки, и тут же закрылось. Только по небольшому контуру можно понять, что что-то с этой стеной не так. Повторив за ней прыжок, я попал в обычную трубу, по которой скатился вниз. А окончился такой аттракцион в горе мусора и отходов. Почему-то я именно такого и ожидал. «Разрывай контракт с организатором». «Причиной укажи страх физической смерти», — приказала девушка. Безропотно вызвал контракт и провёл процедуру разрывания. «При таком раскладе Фрик мне более ничего не должен, так как наш с ним контракт был накопительного типа». «Выгоду вынес только он, и только ему нужно выплатить налог государству. Я остаюсь при своих, точнее, ни с чем». «За мной!» — нетерпеливо произнесла девушка и буквально поползла по мусору. Я сделал то же самое, стараясь не обращать внимания на вонь и чего-то склизкое, попадающееся под руки. И мне, может быть, показалось, но я видел человеческую руку, торчащую из хлама. Выход из этого помещения, естественно, находился на другой стороне, а там была лестница на стене, ведущая наверх. Финни прыжками взлетала по ней, как, впрочем, и я, хотя в моём случае вышла не так уверенно. Лестница вела к вентиляции, которая, судя по всему, сделана для отвода дыма. Слой копоти был более сантиметра, И это то, что удавалось стереть. За стёртым слоем тоже присутствовала копоть. «Ускоримся! Сильно!» – приказал фини И действительно ускорилась. Да так что мне пришлось переходить в боевой режим, чтобы успеть за ней. Вентиляция беспорядочно петляла. Множество ответвлений, перекрёстков и целых камер, соединяющих множество труб. Ко всему прочему, сами трубы расширялись, и уже можно было бежать по ним в полный рост. Включив дополненную реальность, увидел карту коммуникации «Путь», по которому нам ещё предстояло пройти – после чего вырубил его. Эти коридоры можно сравнить с целым городом, настолько они были и запутаны. Лабиринт тоннелей, в которых можно заблудиться и сдохнуть, не найдя выхода. Ну или с помощью них пробраться в любое здание нижнего города. Так как я отключил дополненную реальность, для меня весь марафон сжался в убегающую спину Фини и бесконечные коридоры. Времени думать не было. Девушка постоянно ускорялась, причём казалось, она спешит не просто так. Будто знала, что за нами гонится что-то смертельно опасное. «Возможно, так и было. А может, там позарез нужно оказаться как можно дальше от арены». В какой-то момент коридоры сменились обычной канализацией, а позже Финя выбила люк и выбралась на поверхность. Последовав за ней, даже не удивился, что мы оказались в каком-то переулке. «Стой смирно», — коротко сказала девушка, кинув мне под ноги непонятную пластину. Себе под ноги она положила такую же. «Задержи дыхание и зажмурь глаза». Я сделал, как она попросила после чего вокруг меня завертелся воздушный вихрь. Сперва было тепло и мокро, затем влажность ушла, сменившись простым горячим вихрем. А когда это закончилось, я открыл глаза, увидев перед собой нечумазую девушку, какой она вылезла из канализации, а чистую, будто мы и не преодолели подполье Нижнего города. Финни подобрала оба портативных душа и быстрым шагом направилась на улицу. Мне ничего не оставалось, кроме как слушаться её. Улица, на которую мы вышли, сильно отличалась от виденных мной до этого. Правда, без дополненной реальности они не так впечатляли. Похоже, тут всё рассчитано на тех, кто модифицировал свои глаза. Ведь живым биологическим зрением доступны только голограммы, которых тут не так чтобы много. И да, это была торговая улица с многими магазинчиками, в основном с одеждой и питанием. «Сюда», — сказала Фини, потянув меня за руку. Она выбрала подобие дорогого ресторана. Причём уже забронировала для нас столик, и на нём стояла еда. Мы как будто пришли к своему времени, а тут уже всё готово. «Это что такое было?» — спросила девушка, сев на своё место. «Мы делаем себе, а точнее тебе, алиби», — ответила она, начав есть со своим непробиваемым спокойным лицом. И этот контраст выводил меня из себя. Мы неслись по канализации так поспешно, будто за нами демоны гонятся, после чего помылись, приводя себя в порядок, и как ни в чем не бывало кушаем в ресторане это как скажи мне чего эта консерва тебе предложила решил спросить я догадываюсь от чего мы сбежали с арены так поспешно там еще во время антракта начнет твориться полная дичь и чтобы нас не обвинили в диверсии мы должны быть где то рядом но не там неважно главное что ты должен быть под прикрытием и чистеньким уж не знаю как так вышло но ну, а теперь ты моя забота без особого энтузиазма ответила она «Ага, ну ок», — только и сказал я, продолжаю кушать. Халявная еда — это всегда хорошо, тем более меня снова начал одолевать голод. Пока ел, я думал над тем, что теперь мне делать. Первой частью плана железяки было заработать денег, и поэтому он отправил меня на арену. Это бы дало мне возможность привыкнуть к собственному телу, да и показать себя тоже. Однако первая часть плана пошла по совершенно ненужному сценарию. И теперь он изменён, причём дважды. Включив дополненную реальность, осмотрел карту. «Торговая улица города. Тут тебе не те подворотни с отчаявшимися людьми. Здесь ходят только люди при деньгах. Хотя контингент всё равно кардинально отличается от того, к чему я привык. Все эти модификации, меняющие тело, просто ужас. Народ на людей-то не похож. сплошь роботы и уроды». «О чём думаешь?» спросила меня Финни. «О том, как вы отвратительны. Заменить свои тела на нечто железное, роботизированное. Как так?» «А я вижу, расист, да?» — улыбнулась девушка. «Похоже, общество этого мира уже прошло через такое. Как бы раз они ничем не отличаются от нас, то и пороки должны совпадать». «Мне не нравится, что я не могу контролировать себя. Неприлично для воспитанного человека пялиться на кого-то с экзотической внешностью, однако же интересно. А тут куда ни плюнь, попадёшь в такого. Однако и это ещё не всё». Я продолжил есть, перестав говорить. «Еда вкусная и остывает». «Понимаю, воспитание всегда мешает любопытству. И что же ещё тебя тяготит?» Слышать подобное от девушки с лицом без эмоций немного странно. Хотя нет, очень даже странно. «Нет, я понимаю, внешний вид в обменная эффективность. Однако зачем делать из себя робота? Почему не ставить себе биологические модификации?» «Они очень хрупкие, Найкросс. Ко всему прочему, есть такая неприятная штука, как боль. В конце концов, тебя же загрузили всё, что нужно. Неужели сам не додумаешь?» В этом девушка права, вся нужная информация об обществе этого мира есть у меня в голове. Однако мой разум продолжает сравнивать увиденное с родным миром и его мировоззрением. Я слишком отсталый для этого дерьма», — улыбнувшись, пожаловался я. «Дикарь, как я и говорила», — вздохнув, произнесла Финни. «И этому куску мяса я должна помогать? Я?» «Ага. И какой наш, точнее, мой следующий шаг?» Остался прежний, нам нужны деньги, причём очень много. Если бы я знала заранее, сколько тебе нужно, то не вписывалась бы в это. Заработать такую сумму за короткий срок – слишком сложная задача. «Погоди-ка», – сказал я, отвлекаясь на пришедшее сообщение от консерва. В сообщении была написана некая формула и какая-то конструкция. Конструкция требовала целый список необходимых веществ и материалов, а также сборку всего этого в одну штуку. И, по всей видимости, железяка хочет, чтобы мы это собрали. «Ну-ка, пробей этот список по сети и посмотри, можем ли мы это всё достать». Я переслал Фине половину списка, остальное из него стал искать сам. По всему выходило, что практически вся моя часть материалов доступна в Нижнем городе и за доступную цену. А вот парочку позиций не достать без отдельного контракта поставок через источник, контролирующийся государством. Словом, нужно брать оптом и только в Верхнем городе. «Некоторые материалы доступны только в Верхнем городе», — ответила Фине. То есть у неё то же самое, что и у меня. «Нам нужны эти материалы», — заявил я серьёзно. «Нужно выходить на чёрный рынок. А основных поставщиков мы уже обидели своими победами. Причём не факт, что они выживут», — сказала девушка, чем подтвердила мои мысли. «Я тоже понимал, что без местных боссов дорога на чёрный рынок будет для меня закрыта». «А как насчёт твоих бывших коллег?» «Ликвидаторы держат отдельно знамя на арене. Да и трутся тут уже давно. А значит, должны знать, что почём». «Ты забыл, что один из них хочет стереть тебя в порошок за твой длинный язык?» — напомнила мне она. «Ничего, с ним-то я договорюсь. Нам вот это ещё нужно». Я переслал ей остальную часть списка. «Если смогут всё это достать, их великий план продвинется вперёд, так что помогайте нам в их интересах». «Ты думаешь, твой куратор поможет и им?» С сомнением спросила девушка, чем сдала себя. «Если они будут полезны, то да. Ко всему прочему, зачем чистить своё имя?» когда можно сделать вас жертвами некомпетентности. Не только ты и они, но и все остальные ликвидаторы будут оправданы, а командование понесёт наказание. Как тебе такой исход?» «Даже не знаю, я всё ещё жила мести. Но прошло столько времени...» Девушка стала сомневаться. «Стирание существования», — заявил я, отчего заставил Фини замереть и выронить вилку из рук. «Чего? Ты сейчас серьёзно?» — спросила она, не веря в сказанное мной. Это не мои слова, это вон железяка предложил. Я указал на окошко, которое вижу только я. А что это? Решил уточнить у неё я. Ты реально не знаешь? Девушка всё ещё находилась в состоянии шока. Нет, неважно. Он сейчас серьёзно? Он на такой способен? Ага, вон, кивнул. Ого! Последнее произнёс, когда увидел ветку действий плана, где присутствует подобный сценарий. И эта ветка была по размерам просто колоссальна. Тысяча ответвлений контерва по до Скуки начал просчитывать события и очень даже множко увлёкся. «Тогда я полностью за», — обрадовалась девушка. «Отправляемся немедленно», — сказала она и вышла из-за стола, отчего мне пришлось по-быстрому доедать свою порцию, после чего бежать за ней. Идти по улице быстрым шагом было весьма неудобно. Мы спешили вернуться на арену, и я не успевала смотреть всё, что меня интересовало. Однако мне удалось подметить некоторые особенности. Прежде всего транспорт тут крайне невзрачный снаружи и невероятно ухожен внутри. А ещё они все поголовно имеют какую-то защиту наподобие той, что у Фини. Здания этого района ничем особенным не выделялись. Камень, который можно спутать с железом, хотя, наверное, так и есть, и от него шёл слабый холод. На улице, в принципе, было холодно. Холодно и темно. Весь свет, что тут есть, шёл от ламп, расставленных на стенах зданий. А вот солнце загораживало, собственно, плита верхнего города. Отсюда он выглядел, как высокий потолок огромного ангара с коммуникациями. Ход в здание арены нам перегораживала разрозненная толпа. Они шли по своим делам, разбредаясь кто куда и обсуждая произошедшее. Я прислушался к их словам и выяснилось, что активировались несколько охранных роботов. Их деятельность и сорвала дальнейшие бои. «А ты что тут забыл, предатель?» Среди толпы, недалеко от нас, я увидел фрика который уже углядел меня, и сейчас направлялся к нам. До этого он говорил со зрителями, но сейчас просто забыл о них, прервавшись. «При мне такого бардака тут не было». Я указал головой в сторону входа на арену. «Да наплевать, починят! Объясниться не хочешь? Твоя причина разрыва контракта ни черта не говорит!» Закричал он, после чего заметил Фини. «А ты, я так понимаю, с ним? Вместе захотели сбежать?» «Не, это из-за вон того типа» я указал пальцем на дерзкого, который тоже заметил меня и сейчас приближался с вполне понятными намерениями. У нас не вышло взаимопонимания, и теперь он хочет моей смерти. Я думал свалить по-тихому, но после понял, что это не по мне. «И что? Мне плевать на тебя и на деньги, а вот собственную честь ценю. Да и перед девушкой неудобно. Словом, захотел вернуться и надрать ему зад. И посмотри, как всё складывается, хорошо. У вас тут конфуз. А значит, мы можем смахнуться». Я попробовал похрустеть кулаками, но никаких звуков они не издали. А жаль, это был бы хорошей частью образа, когда начал идти дерзкому навстречу. Он побежал, и я побежал. Вместе с этим парнем сделал хищное выражение лица, после чего ускорился. А затем картинка в моих глазах поменялась. Я стоял и держал кулак с вытянутым средним пальцем перед непонимающим лицом дерзкого. Это длилось доли секунды, после чего всё его тело покрылось вмятинами, а через мгновение его отбросило назад так, будто машина избила. Парень, словно полуспущенный мячик, кубарем покатился по грязной земле, только чудом не сбивая с собой отскакивающих в сторону людей. «И этот отброс заставил тебя трястись в ужасе? Да новорождённый кабанчик смелее будет!» заявило моё сумасшедшее сознание. «А вообще я рад, тут так много всяких гоп-компаний, и же с ними». «Эй, давай ты отомстишь за этот совок для мусора!» Сказал я другому ликвидатору из его знамени, что стоял неподалёку. «А может, вы все разом на меня наброситесь? Вот ты!» Мой палец указал на низкого типа, того самого, что был у них главным. «Смотри, я роняю твои бытовые приборы. Разве ты не хочешь воздать мне за это?» «Молодой и горячий, как и сказала ваша спутница», — произнёс он. «Вы куда более умелы, чем мы полагали. Однако не нужно лишнего насилия. Мы друг другу не враги». «Как это не враги? А вон тот». В несколько прыжков я приблизился к лежащему дерзкому парню. «Вот этот». Присев и подняв бесчувственного ликвидатора за шкирку, показал его тело низкому типу. «Вот, посмотрите. Вот этот орбитальный чудик. Разве мне не враг?» «Теперь полагаю, что нет». Ответил мне он. «Эй, проснись!» Я повернул дерзкого лицом к себе и зарядил несколько пощечин. «Очнись! Приди в себя! Мне нужна твоя злость, ярость и попытки навредить! Чего ты так быстро слился? Я желаю продолжения боя!» «Найк, раз отпусти ты его уже!» Ко мне подошла Фини. «Даже в сознании он тебе уже ничего не сделает. Посмотри на его тело. Ты полностью вывел его из строя». Переведя взгляд на грудь парня, я увидел, насколько сильно изувечен кожный покров. Да по нему будто отбойным молотом прошлись, причём по всему телу. «Тьфу ты, бездарность!» — произнёс я и выкинул бесполезного бойца в сторону. «Полагаю, на сегодня арена закрыта?» — спросил у Фрика этот низкий тип. «Да, теперь только через пару недель снова откроемся. До этого времени все могут быть свободны. А вы больше не приходите, вы оба меня сильно разочаровали. Больше не желаю иметь с вами никаких дел», — сказал он, указав на меня и Фини. «Ой, да кому нужно твое знамя? Тебе было нужно. Всё, нет у меня на вас времени», — сказал Фрик и направился к группе каких-то странно оборудованных людей. «А это кто?» — я указал на эту группу. «Следователи из верхнего города. Они здесь, чтобы зафиксировать случившееся», — пояснила мне Финни. «Вот она как. Интересные персонажи. Сильные». Оценил я угрозу, исходящую от них. Каждые всё равно, что фрика посель, только в отличие от него они на людей похожи». «А чего они не вмешались в потасовку? Я же тут одного отброса на пустил. Буквально посреди улицы». «У них уже есть вся информация о тебе и о ваших отношениях. Пока вы не используете боевые модули, они не станут вмешиваться. Кулачные бои, как и танцы, разрешены в любом виде и в любых местах общего пользования», — сказала Фини. Наекрос нас приглашает на обед. Пойдём?» «Мы только что поели» так что придётся им предложить что-то изысканное», произнёс я, вставая в гордую позу, недовольного всем аристократа. «Пусть будет так», — сказал низкий тип. «Прошу за мной», — добавил он. Мы направились обратно на торговую улицу, только на этот раз зашли в другой ресторан, который сильно отличался от предыдущего. Тут для посетителей были отдельные помещения, в буквальном смысле комнаты, куда приносят еду, и ты кушаешь и общаешься со своими друзьями, будучи изолированным от других посетителей. Очень удобная хрень для переговоров. Кстати, дерзкого парня особо не взяли. Тело утащили куда-то его товарищи, а с нами помимо головы знамени были только двое. Моё сумасшедшее я расстроилось, так как ожидало пробуждения дерзкого парня, чтобы понасмехаться над состоянием неудачника. Но не срослось, поэтому я снова могу управлять своим телом. «Давайте сразу перейдём к делу. Вы сказали, что готовы решить проблемы ликвидаторов, и у вас есть план», — начал говорить низкий тип. Хотелось бы узнать подробности. За помощь нам мой куратор решит вашу проблему. Сказал я, пробуя на вкус, странную на вид еду. Не успел я начать жевать, как тут же выплюнул, после чего бетул в неё нож. Какого хрена эта хрень всё ещё жива? керийский живчик. Без влаги он впадает в анабиоз, но выходит из него после попадания во влажную среду. Его нужно сразу разжёвывать. Очень питательные и полезно. Серьёзно? Я потыкал другим ножом в тех, кто ещё не ожил. По виду ничем не отличаются от кусков жареного мяса. Так сразу и не скажешь, что это что-то живое. «Так, давайте вы мне сразу объясните, что тут можно есть, а что нет. Я как бы дикарь необразованный, и ваших изысканных блюд не понимаю. Вы сами пожелали экзотики. Её мы и заказали. Угощайтесь!» С улыбкой произнёс этот мелкий засранец. «Я был молод и глуп. Принесите мне чебуреков!» – попросил я. «Это что? Мясо в тесте?» Такого нет. «А пельмени?» «Это что?» «Мясо в тесте». «И такого нет. Выберите что-нибудь из нашего мира». «Хорошо, тогда пусть будут манты». «Найкрас, жри, что дают, и не отвлекай нас от разговора», зарычал фини наконец-то сбросив свою маску холодной леди. «Фу на тебе, это же серьёзный вопрос». «Ну ладно, нам нужно вот это». Я скинул нашему собеседнику список необходимого. «Сам оплатишь, сам доставишь, и считай ты в команде». Некоторые материала будет непросто достать, произнес он, ознакомившись с содержимым. Если бы это можно было легко достать, то я бы и не вспомнил о проблеме ликвидаторов. Это ваш шанс получить амнистию. За материал в списке под семнадцатым номером можно получить физическую ликвидацию. Я не хочу рисковать собственным делом и средствами на репликацию. Но ваше движение не сможет добиться помимо амнистии стирания существования причастных к вашей беде. Я оскалился, видя, как замер этот суровый мужик. Он, как и Фини, был в шоке от услышанного. «Как?» — только и спросил он. «Откуда я знаю?» — пожал плечами и отвечаю ему. «Это план моего куратора, а не мой». «Того самого?» «Если под тем самым ты имеешь в виду оцифровашку, которую придумал симуляцию с живыми жителями, то да. И да, я один из тех искусственных сознаний, из крайних. Я взял в руки одного из киридских живчиков и, плюнув на него, смотрел, как тут оживает. «Фу, какой отвратительный мир, раз тут есть столь мерзительная еда». «А у тебя там такое не было?» — спросила меня Финни. «Мы оба ждали, пока глава своего знамени осознает сказанное нами ранее». «У нас есть и похуже. Это я просто не в том регионе родился. А ещё климате и культуре. Словом, называй меня расистом, будешь права». «Он серьёзно может до этого довести? Тут не эта бана?» — повторил он вопрос. «Ага, может». «Слушай, ваши проблемы, по его мнению, вообще не проблемы. Так что просто помогите нам. Всё же это шанс воспользоваться помощью некого очень знаменитого лица. Даже если не получится, привлечёте внимание к себе». «Внимание, которое может стоить нам всем жизни». «Ой, да кому вы убогие нужны?» Я раздавил Живчика пальцами. Он, гад, попытался меня цапнуть, но не сумел прокусить кожу. «Ладно, вы правы. Это шанс, который упускать не стоит». «Однако, чтобы достать всё вам необходимое, потребуется время. Сколько я не знаю, возможно, до месяца или больше. Всё зависит от границы и политической обстановки». Эм, «Разве тут не одно государство?» – удивился я. «Не для поставок. Поставки между звёздными системами под крайне строгим контролем. Всё на учёте. Всех проверяют». Угу. Ну, ладно. Значит, подождём. Я, пожал плечами соглашаюсь с этим». Как бы ожидать быстрого результата и не стоит, хоть двигаемся в этом направлении, и то хорошо. Тогда договорились, прошу вас первыми покинуть ресторан, так вы вызовете меньше подозрений. До связи, сказал я и, схватив горку живчиков, вышел из помещения, за мной последовала Фини. Мы молча вышли из ресторана и направились по улице в случайную сторону. Я смотрел на живчиков, которые постепенно начали выходить из анабиоза, что говорило о высокой влажности улицы. Убедившись в этом, просто выбросил их в сторону, потеряв интерес. «Ну, а что будем теперь делать?» Спросила девушку. «У меня денег нет, чтобы тебя выгуливать, а также дома, чтобы тебя туда поселить, как и вообще дома». «У меня есть жильё, но я не хочу тебя там видеть», ответила девушка. «Ну, значит, расходимся и поддерживаем связь. Я побуду пока бродягой, посмотрю ваш город, быт, может, найду приют». «Ты можешь легко попасть в неприятности, если будешь ошиваться в одиночестве». «Ты дикарь и ко всему прочему нажил врагов в первый же день своего существования. Давай я тебя поселю, там и проведёшь всё время». «Значит, ты даже вот настолько не веришь в меня?» Я показал миллиметровый зазор между пальцами. «Будет плохо, если по вине твоего чокнутого сознания ты очернишь своё имя, так что лучше тебя запереть», заявила девушка. «Он настоящее воплощение манеры и правильного воспитания?» попытался защитить я своего сателлита. «До этого ты говорил обратное». «Да? Ну ладно. Тогда так и быть, я соглашусь на твоё щедрое предложение. И я буду жить с тобой», — добавила она. «Это не обсуждается, так как уверена, что ты найдёшь способ найти проблемы. Так что лучше я буду рядом». «Ну да, куда же мальчику без мамочки? Ведь опасности повсюду. Мальчик может пораниться, его могут обидеть», — начал я ныть. «Найкросс, я серьёзно. Нам вот так открыто по улице нельзя ходить. В любой момент мы можем нарваться на неприятности. Ты думаешь, наше существование никому не мешает? Даже мне уже угрожали». «Ага!» – воскликнул я. «А яблоко-то недалеко упало от яблоньки. Мамочка тоже, дай пимброк, дел натворила». Вот и стало мне ясно, чего Фини так себя ведёт. Если я просто не пришёлся по душе местным боссам, то она их оскорбила своим отказом. Вот они и жаждут расквитаться. «Зараза!» «Приехали». Девушка остановилась, разворачиваясь. «Я тоже почувствовал пристальный взгляд. Нас всё-таки нашли. Впрочем, мы особо и не прятались».